Глава сорок третья Кажется, что я спала целую вечность. Мне снились вода, красивая речка и берег, за которым простирался густой лес. Я держала на руках двоих мальчиков, смотрела поочерёдно в их маленькие светлые личики, и сердце сжималось от нежности и любви. Но внезапно громкий, душераздирающий вопль Егора заставил меня сильно вздрогнуть и резко поднять голову. Мой старший сын находился в реке, вскидывал руки вверх, тонул и просил о помощи. На мгновение я впала в ступор, но уже в следующую секунду опустилась на колени, собираясь положить детей на песок и броситься на помощь к Егору. И вдруг услышала позади голос Артура. Он проскочил мимо меня и прыгнул в воду. концовку сна я не увидела, резко открыла глаза, прижимая пустоту вместо детей к своей груди и понимая, что это всего лишь сон. Белый потолок плыл перед глазами, а сердце гулко отбивало бешеный ритм. Всё в порядке. Я почувствовала прикосновение к своей руке и, повернув голову в сторону, встретилась глазами с Артуром, окинула быстрым взглядом его уставшее и бледное лицо. Затем больничные стены и опустила руки к животу, вспоминая, почему оказалась здесь. С детьми тоже, сказал он, заметив движение моих рук. А Егор? Я вспомнила тот тревожный сон, и голова снова закружилась. С ним тоже всё в порядке, спокойно произнёс Артур. Как только тебе разрешат перелёт, я отправлю вас с ним в Германию. Врач говорит, что твой максимум это 34 недели. при самых лучших прогнозах 36. Что случилось? Почему я в больнице? Я помнила, что собиралась выйти на улицу после разговора с Валентиной Андреевной, но упала в обморок. Ты потеряла сознание в доме родителей. Открылось кровотечение, когда вы ехали на скорой в клинику. Его остановили. Сейчас ты под наблюдением. Что? Пальцы Артура коснулись моего подбородка и нежно погладили кожу. Я не силён в терминах, но врач заверила, что на фоне переживаний такое часто бывает. «Прости меня за всё, это полностью моя вина. Не следовало отвозить тебя к родителям, не следовало оставлять одну. Но я и предположить не мог, что отец узнает тебя, а вскоре с ним случится ещё один инфаркт, и он...» Сердце болезненно сжалось. «Точно. Отец Артура. Я совсем забыла, ведь он скончался». Прими мои соболезнования, Артур, тихо проговорила я. Он отнял руку от моего лица и сдержанно кивнул. Спасибо, произнёс он с вздохом. Я вернулся, когда тебя уже увезли на скорой в клинику. Мать мне всё рассказала. Артур внимательно смотрел на меня, в том числе и о том, что ты считаешь себя виноватой в смерти моего отца, но напрасно. Отец последние несколько месяцев и так находился одной ногой в могиле. Болезнь Альцгеймера не лечится. Ты зря изводила себя мыслями, что его последний приступ как-то связан с тем, что он узнал тебя. Я закусила губу и тяжело задышала, услышав эти слова. Не знала, что на это сказать, поэтому просто не моргая смотрела на Артура и ловила на себе его взгляд, полный раскаяния, нежности, заботы, тепла и беспокойства. Влагу в уголках глаз образовалась сама собой, и я тихонько всхлипнула. Ты давно здесь? спросила Акино в палату затуманенными от слёз глазами. Третий день тебя вводили в искусственный сон в течение двух дней, чтобы организм мог набраться сил, и ты не испытывала никакой нагрузки, ни психологической, ни эмоциональной. Два дня, эхом отозвалась я. Да, подтвердил Артур. Мы уже похоронили отца. Вика. Он жал мою ладонь, коснулся её горячими сухими губами. Я очень перед тобой виноват. Но как бы ужасно ни звучали эти слова, я не хотел бы повернуть время вспять за те годы, что я считал тебя Он поднял глаза и повисла короткая пауза. Я научился быть мужчиной и принимать решения, продолжил Артур, видимо, опустив слово предательница. Да, ненавидел тебя за предательство, поверил словам отца, лично видел банковскую выписку с его счёта о переводе денег. После нашего разговора и твоих слов о скором замужестве именно они и стали последней каплей. Я решил, что ты выбрала деньги, вычеркнула из жизни тебя и свои чувства к тебе, не искал тебя и ничего не узнавал о твоей жизни, а следовала бы. Долгое время я не хотел понимать и принимать очевидных вещей, оценивал тебя и твои поступки сквозь призму собственных ярлыков и ошибочных суждений. И в этом моя главная ошибка. В голосе Артура на мгновение послышалось такое сильное и искреннее чувство, что я задрожала. Наступило долгое молчание. Я осмысливала сказанные им слова. Мы смотрели друг на друга, потом я набрала в лёгкие воздуха и произнесла: "Артур, я всегда чувствовала свою вину перед тобой и сыном. Я правда верила, что всё в твоей жизни сложилось хорошо. К тому же, Долгое время боялась твоего отца, боялась, что он отберёт у меня Егора или как-то нам навредит. Я бы никогда не смогла смириться, если бы у меня забрали сына. Я не знала, что мама была в сговоре с твоим отцом. Сейчас, спустя время, понимаю, что все её слова это нечто иное, как попытка заставить меня найти тебя и всё рассказать. Теперь у нас всё будет хорошо, заверил Артур. Я сделаю всё, чтобы ты и дети ни в чём не нуждались и были счастливы. Прости меня. Я ведь с самого начала говорила тебе, что не виновата. Неужели ты не чувствовал этого? Ты совсем-совсем мне не верил. Но почему же? Когда случилось это недоразумение с редукцией, а потом Алексей Владимирович позвонил и сказал, что ты упала на улице в обморок и твоя беременность под угрозой, я осознал, что ты мне очень дорога, и я не могу потерять тебя и детей. «Ты...» Но Артур не дал произнести и слова, приложил руку к моим губам и продолжил. «Не могу потерять тебя, потому что ты единственное, что было настоящим в моей жизни. Я всё время думаю о тебе, всё время хочу тебя. Даже в поездках ловлю себя на мысли, что хочу всё бросить и ехать к тебе». Я с трудом переводила судорожное дыхание и медленно умирала в эту минуту от нежности. «Если ты сейчас же не прекратишь так смотреть...» «И с такой силой сжимать мои руки меня придётся снова ввести в искусственный сон». Слабо улыбнулась я и сглотнула напряжённый комок, не отводя взгляда от потемневших глаз Артура. Кто-то из детей принялся активно копошиться и пинать живот, и я слегка поморщилась и приложила к нему ладонь. Артур задумчиво поглядел на мою руку, И я без слов взяла его ладонь и приложила к месту, откуда кто-то из мальчишек, видимо, собирался в эту минуту выбраться наружу. Артур тут же получил смачный пинок. "Они же совсем маленькие", удивился он, округлив глаза. "Но, ну, знаешь ли, им тесно внутри, они растут и набираются сил. Скоро я буду похожа на колобка". На его лице заиграла одохотворённая улыбка, а глаза засияли восторгом. И этот Багров говорил, что у него нет сердца. Я, конечно же, не оставлю его в беде и заставлю передумать насчёт своего заявления. А трое наших сыновей обязательно придут мне на подмогу. Чую, на моей голове с появлением ещё двоих детей значительно прибавится седых волос. Насмешливо произнёс Артур, но спустя мгновение его голос приобрёл металлические нотки. Мы все очень испугались за тебя, Вика. Наверное, больше всех Кате и Егор, больше всех я. Егору я ничего не говорил, и тебе лучше сразу же после того, как я уйду, поговорить с ним по видеосвязи. Он уже начинает подозревать, что я что-то умалчиваю, серьёзно сказал Артур. Мне снился сон. Перед тем, как я пришла в себя, приснилось, что Егор тонет. Артур, я боюсь, что мы не успеем. Ты уверен, что эта идея с клиникой и Германией нам так необходима? Я не хочу никуда выезжать без тебя и Кати, тем более она не простит, если я оставлю её одну. Артур поднял на меня потеплевшие глаза. Необходимо, заверил он мягко. Я уже продал дом, мы заключили с Волошиным сделку, пересмотрели договор опеки над Катей. Теперь, при желании, она может бывать у него, если сама этого захочет. Я ему больше ничего не должен, вернул всё до последней копейки. два завода продал ростовцам и имею процент от их прибыли остальные активы перевожу постепенно в Германию в Россию мы больше не вернёмся что ну как же твоя мама недоумённо спросила я а моя контора мама отправится с нами точнее с Катей тобой и Егором в Германию мне придётся пожить какое-то время на две страны пока не закончу с оформлением документов Да главное не переживания о чём. Думай о хорошем, о том, что скоро родишь детей, и Егору сделают операцию. Обещаю тебе, всё будет хорошо. Верь мне. На несколько секунд в палате наступила ужасная тишина. Потом я прошептала с отчаянием: "Почему ты принял решение уехать из страны? Снова что-то не договариваешь?" Волошин имеет большой вес в узких кругах. Если худой мир лучше доброй ссоры. то это как раз тот самый случай, так или иначе, он продолжит вставлять мне палки в колёса, но дело даже не в нём, а в том, что я хочу начать всё с чистого листа с Вика, с тобой и нашими детьми. Я выдохнула еле слышно, чувствуя, как мурашки побежали по телу, поджала губы и осторожно села, устраиваясь поудобнее на подушке. Резкие черты мужского лица были искажены сейчас внутренним страданием, а глаза искрились надеждой. Артур вдруг нагнулся и прижался к моему плечу лбом. Что-то содрогнулось внутри этого прикосновения. Я запустила руки в его волосы и обняла его. Обещала себе не плакать и не переживать, но получалось так себе. "Дай мне, пожалуйста, телефон", попросила я дрожащим голосом. Артур резко вздрогнул и выпрямился. Что ты хочешь делать? Он подошёл к тумбочке и взял в руки мой телефон. Хочу позвонить Егору прямо сейчас. Он будет очень счастлив увидеть нас вдвоём. Конечно, будет, тепло улыбнулся Артур. Давай позвоним ему, а потом я позову медсестру, и ты ещё немного поспеешь. Тебе нужно много сил, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться домой.